Глава 21. Скрыт относит к одному из специфических и ценных даров Улья. Умение позволяет обладателю закрывать себя или другие окружающие живые и неживые объекты от воздействия извне. Радиус и время действия зависят от степени развития дара. Основные разновидности скрыта. Акустический, визуальный, физический, обонятельный. Также возможны их комбинации, как правило, не больше двух. Из общего справочника знахаря. «А это что или кто вообще-то был?» Ник на ходу выпалил бежавшим рядом ребятам. «Как бы дико это ни звучало, но это глава местного стаба, и если мы до сих пор живы, то он нам точно не враг». «Фил, ты хочешь сказать, это призрак, а он нас не тронет?» Лицо Стрелки выражало гамму эмоций, от страха до страдания. «Он такой же иммунный, как и мы. Это скрыт. У нашего Кэпа похожий дар. Только он скрыт акустик, глушит звуки вокруг. А здесь что-то посерьезнее. Но больше двух характеристик не бывает». «А вот и наши!» — вскрикнула Стрелка и бросилась к вепрю. «Ник, дед сказал, что ты врачеватель. Знахарь, что ли?» Фил подбежал к серпу и стал его осматривать и ощупывать. «Давай, думай, как помочь. Пульс еле прощупывается. Он без сознания. Тут и огнестрел, и переломы ног». «Да я ж не знаю, что мне надо делать», — растерянно развел руками Ник. «Ну, попробуй же там разные какие-нибудь приемы», — стрелка со слезами на глазах сквозь рыдание крикнула на Ника. «Руками в один над телом. Ну что обычно знахари делают?» Ник внимательно посмотрел на вепря и серпа, активировав дар. Тела излучали слабое полупрозрачное свечение. Сквозь раны, как пар из носика горячего чайника, выходили струйки энергии и рассеивались в пространстве. «Фил, я кое-что придумал. Хочу попробовать, но мне нужны доноры». — Ник, у нас нет медицинского оборудования, чтобы кровь переливать. Придумай что-нибудь получше. — Нет, ты меня не понял. Мне нужна жизненная энергия. — Возьми у меня. Стрелка с решительной готовностью заглянула Нику в глаза. — Только спаси их, ну, пожалуйста. — Я боюсь подтвергать тебя риску. Даром плохо управляю. Тем более это все равно мало будет. Фил, мне нужна твоя помощь. «Найди мне ближайшую выжившую тварь, а лучше пару-тройку. Может, недобитки какие остались». Фил замер и огляделся по сторонам. «Есть контакт, Ник. Совсем близко. Побежали». Фил радостно махнул рукой в сторону автостоянки. «Там кусач и Рубер». Буквально в тройке десятков метров среди прочих тел тварей обнаружился кусач. Он был без сознания. Нижняя челюсть отсутствовала. «Он едва живой», — Ник внимательно осмотрел темную ауру. «А вепрь совсем плохой, может не хватить. Давай Рубера глянем». «За мной!» Рубер также не подавал видимых признаков жизни. «Но наши тут устроили кровавую разборку, конечно. Смотри, Фил, части ноги нет, и глаз выбит. Но я чувствую, что Рубер может скоро очнуться. Он восстанавливается, надо спешить». «Что мне надо делать? Может, помочь надо?» «В прошлый раз, когда я выбил дух из лотерейщика, было сопротивление. Меня как бы толкнуло. Я попытаюсь вытащить материю из Рубера. Если что, поддержи меня. Упор сделай!» «Хорошо, я готов!» Фил подошел к Нику спереди и уперся ему в грудь. Ник напрягся и протянул навстречу огромной туши ладони. Темную материю подернуло рябью, а тело Рубера дрогнуло. Ладони коснулись края ауры. Кончики пальцев защекотало. Послышались звуки мелких электрических разрядов. Ник обхватил края материи как шкуру или как одеяло и потянул на себя. Почувствовалось заметное сопротивление. Ник уперся в фило и сильнее начал тащить энергию. Тело Рубера дернулось пару раз, и уцелевший глаз неожиданно открылся. Зрачок сфокусировался на напряженном лице Ника. Но это был уже не взгляд хищника. В нем был страх. Ник с вырвавшимся криком со всей силы рванул материю и в глазу Рубера окончательно погас огонек жизни. «Бежать!» Теперь остается донести добытое до его командира. Нельзя ни в коем случае отпускать дар. Экспериментировать с живой аурой тоже нельзя. Ник бежал к вепрю, держа зажатые кулаки над головой, а за ним, словно на ветру, развивалась незримое для его спутников темная покрывала. Стрелка отбежала в сторону от умирающего, давая простор для знахаря. Ник, соскошенным от напряжения лицом и зажатыми зубами, подбежал к вепрю. «Что же делать дальше? Вливать энергию? Но как?» Вопросы мелькали в голове у Ника. «А если его просто накрыть покрывалом?» Немедленно секунды Ник осторожно опустил темное покрывало на вепре. Материя стала постепенно обволакивать командира. Ник аккуратно разглаживал поверхность ладонями. И дело пошло. Тело вепря, как губка, стало впитывать живительную темную дымку, засасывая ее внутрь через раны и кожу. На поверхности покрывала образовались многочисленные воронки, уходящие вниз. Самый большой расход энергии получился в районе обрубка руки. Лицо вепря постепенно стало наливаться румянцем. «Похоже, все получилось». Ник опустил руки. «Стрелка, вкали спек и перевяжи рану». С облегчением выдохнул Ник. «Мы за вторым донором. Вроде все получилось». Девчонка мгновенно засуетилась возле тела. «Ник, глотни живца». Фил протянул флягу. «Да, давай, жажда адская. Ну, побежали за вторым». Вторая операция далась куда легче первой. Умение развивалось прямо на глазах. Насилки нашлись в ближайшем магазине медицинской техники на первом этаже торгового центра. Серб только один раз смог открыть удивленные глаза. Тело его не слушалось, а большего ему и не надо было. Над ним склонилось лицо Стрелки со слезами радости. «Осторожнее кладем на носилки. У него, по ходу, позвоночник поврежден», — сделал предупреждение Фил. «Но ведь он же поправится». «Да, Стрелка, через пару месяцев уже будет бегать вовсю». «Ты спас их! Спасибо тебе!» Девушка кинулась на шею Нику и крепко обняла. «Да я сам не ожидал от себя таких способностей». Стал оправдываться Ник, но высвободиться от благодарных объятий было уже непросто. «Неправильный ты знахарь!» — Фил взял рукоятки носилок. «Ну-ка, подсоби, Ник «В каком смысле «неправильный»?» Ник все же отстранился от девчонки и схватил ручки. «Все, понесли! Стрелка, а ты с свеприм побудь здесь пока, сейчас он очнется!» Стрелка усердно махнула головой и склонилась над командиром. «А потому неправильный, что знахарь не убивает своим умением. Мы подумали, что твой дар боевой, а оно он как оказалось. Это же в принципе невозможно. Хотя, если Ули это допускает, то почему и нет?» «Да, действительно странно». Нику вдруг вспомнилось видение странного знахаря Шалуна. Но он быстро отогнал эту второстепенную мысль. «А мы наших в стаб понесем. Там же этот, дед. Мы его совсем и не знаем». «А у тебя что, есть другие варианты?» «Не забывай. Он каким-то образом увидел, что ты знахарь». «Я сенс, но так не могу сканировать дары. Этот дед действительно крут. И если б он захотел, думаю, мы бы уже не разговаривали». А нас тут уже почти сутки терпят и никуда не выгоняют. — Ладно, уговорил. Фил и Ник завернули во двор. У подъезда на лавочке сидел старик, закинув ногу на ногу и курил сигарету. — Ну вот, вижу, что все получилось. Обрадовался дед и затушил цигарку в стеклянной полулитровой банке с бычками. — Заносите на второй этаж в спальню. Ребята махнули головами и вошли в подъезд. Дед последовал за ними. «Да вот сюда заносите!» Дед командовал сзади. «Да осторожнее, остолопы! Кто так раненых переносит? Аккуратнее, на кушетку переносим. Я подмогну. Давайте и раз!» «Дедуль, а как тебя зовут? Ведь так и не познакомились. Меня Фил, его Ник». — Да я слышал, кого как зовут. Я дед. Все, давайте за вторым бегите. Я этого осмотрю пока. Все вопросы потом. Вернувшись к раненому командиру, Фил и Ник увидели душещипательную картину. Вепрь целой рукой обнимал стрелку, а девушка, несмотря на то, что раненый весь был залит кровью, уткнулась ему в грудь и тихонько что-то причитала. Ник кашлянул сзади. Стрелка отстранилась от вепря. — Троем придется тащить. — Вепрь, ты как? Фил стал пристраивать носилки сбоку. — Нормально. Беззвучно, губами, показал вепрь и улыбнулся. Командира с большим трудом удалось поднять на второй этаж. Дед возился с серпом. — Огнестрельное ранение несерьезное, сквозное. Я уже заштопал. Дед, не отрываясь от серпа, обратился к вошедшим. «Торого на пол кладите, на матрас. Определитесь, кто ассистировать мне будет». «А вы знахарь?» — удивился Ник. «Ну, давайте я помогу». «Олей не наградил. Военный хирург я в прошлом, а теперь пенсионер. Ник, руки мой, он таз с водой в углу «А вы скрыт?» Решила дополнительно удостовериться Стрелка, что перед ней действительно человек. «И почему вы сразу не проявились?» «Очень надо каждому на глаза попадаться», — проворчал дед, поднес потертый металлический медицинский чемодан к вепрю и стал осматривать культю. «Я тут уже двадцать лет, гостей не очень жалую». «А нас все же уберегли от муров, спасибо вам большое», — не отставала девушка. «Людей я в вас разглядел, в отличие от тех заезжих!» Дед развернул временную повязку и цокнул языком. «Эк, как его разворотило!» «Двадцать лет — это большой срок для иммунного!» Вернулся Ник, вытирая руки. «Это сто восемьдесят перезагрузок соседнего кластера. С ума сойти можно!» «Этот кластер тоже грузится раз в шесть лет!» Я как раз из него и выпал. Это моя квартира. На очереди на новое жилье стоял. Так и не дождался. А может, в том мире у вас все получилось? Нет, не получилось, — мрачно ответил дед. Умер я там. А откуда вы знаете? Может, в магазин вышли или уехали куда-нибудь в момент перезагрузки? Нет, квартира по наследству внучке перешла через пять лет. Я ее уже пару раз встречал. До следующей перезагрузки четыре года. Вот и жду. Может, в очередной раз она окажется иммунной. Поэтому и не ухожу отсюда. А иммунные часто встречаются в соседнем кластере. Может, внучка там попадется. Соседний кластер не из моего города. Не повезло. А иммунные встречаются. Только не все выживают. Мало их. Кому могу, помогаю, вывожу из города. Иногда приходится от муров укрывать. Всякое бывало. А ты поддерживай-ка края раны. Это ж сколько у вас крестников появилось за столько-то лет? А ни одного. Это большая ответственность. Не для старика этот груз. Новичкам напутствие даю, объясняю политику партии, но и на этом всё. Вот дождусь внучку, ее покрещу, и мы уйдем. Будем с ней путешествовать по улью. — С таким-то даром можно его обойти вдоль и поперек, — восхитился Фил. — Фил, ты не завидуй, а я к такому дедушке-крестному ездила в гости, — стрелка улыбнулась. — Это хорошо, что вепрь в отключке, что тебя не слышат, — хмыкнул Фил. «Потом, может, проведаем, как разберемся с проблемами», — согласился Ник. «Нам надо догнать колонну муров и задержать их». «И как ты себе это представляешь?» Фил начал оценивать риски. «Нас на подъезде к ним изрешетят. Сенс у них серьезный, радиус обнаружения больше моего. Тут практически везде открытое пространство. Стрелка может, конечно, их издалека снимать, но ее тоже реально вычислить». А снайперы в каждой бригаде есть. Да и как мы все поедем? С веприм и серпом тоже кого-то надо оставить. ему ход нужен. Плюс к этому кластеру муры пожаловать могут в любой момент. Похоже, я кое-что придумал. Фил и Стрелка останьтесь с нашими, а я поеду за мурами. Дед, ты давно на профилактику трясучки не выезжал? Ник, а как ты собрался с ними биться? Голыми руками Стрелка. «Опыт имеется». Ник со злорадной ухмылкой потер ладошки. «Внучок, и что это ты удумал? Не поеду я никуда». «Но мы же ненадолго, сразу вернемся. Они едут в наш стаб убивать иммунных. Ну, прошу, помогите нам». «Мне ли с мурами тягаться?» «Тягаться буду я. От вас нужна только маскировка». «Ник, у деда, насколько я понял, только дар физического скрыта раз сенсы его не видят. Вас по шуму могут обнаружить». «Зеленый ты еще, чтоб что-то понимать», — насупился старик. «Я полный скрыт». «Да ладно, брехня все это», — вспыхнул Фил. «Такого быть не может». «Ёноша, я не пожалел, что попал сюда». — Ведь я до сих пор жив, а в прошлой жизни государство не позаботилось обо мне, так и помер в нищете да весь в болячках. Здесь, считай мне, 20 лет уже Улей хорошую пенсию платит, делясь своей силой. — Вот так-то. — Да что говорить, утраченная почка заново отросла. Все, — Все-все, беру свои слова обратно, — Фил выставил вперед ладонью. «Ладно, пустое это. Ник, бинты готовь, и это... Схорониться бы им тут надо, пока нас не будет. Под домом бомбоубежище есть. Там у меня схрон небольшой». «Вот это дело! Повоюем, дед!» Ник сжал кулак и потрясом в воздухе. «Полно тебе храбриться. Давайте собираться». «Ребята, а мне помогите оружие перетащить с торгового центра?» Правда, боекомплект только на выхлоп остался. Ну и холодняк, вепри и серпа найти надо. Через полчаса команда обследовала бомбоубежище. Объект располагался в подвале за неброской металлической гермодверью. Надпись, выведенная белой краской через трафарет, гласила «Убежище номер двадцать три». «Раньше строили на века». Дед поднял указательный палец вверх. «Заходите». «Это техническое помещение. Здесь узел связи. Дальше склад. Четыре жилых отсека. А в конце коридора уборная и запасной выход. Сейчас включу временный свет. Пришлось приспособить из аккумуляторов. Ну, вот так». «А я и не знала, что такое может быть под домом. У нас в подвале все офисы делали». Это девочка — советское наследие. Многие и не догадываются, особенно молодые. Я тут иногда отсиживаюсь при перезагрузках. Кстати, не каждый сенс через толщу бетона сможет вас здесь обнаружить». «Так вот, почему вы пропали с моего радара». «А ты думал, я круглосуточно скрыт использую? Так ведь и живца не напасешься. Здесь очень безопасно». «Двери закрываются изнутри. Есть вентиляция, запас провизии и воды. Вот это склад!» Дед распахнул дверь в помещение, площадью около 20 метров, уставленное трехэтажными стеллажами с ящиками. Но «Ничего себе!» Ник присвистнул, приоткрыв один из ящиков. «Откуда это все? Дед, ты что, к Третьей мировой готовился?» «О, Леодарил, ну пусть будет!» «Когда-нибудь все это сгодится обязательно. Патроны в следующем ящике. Все, не мешкайте. Еще успеете все рассмотреть. Бойцов спускайте, да и поедем уже. Раньше начнем, раньше закончим». Ник пополнил боезапас к автомату, взял пистолет, клевец, нож, три гранаты РГД-5, пару фляг живца и банку тушенки. А больше не требуется для короткой вылазки. Дед ограничился калашом и пистолетом Макарова. «Вот на этой машине поедем». Ник отвел деревянные створки сарая. «На УАЗик похож. Чудной какой-то. А что за марка?» «Мерседес». «Немецкий, что ли?» «Ага, аппарат надежный». «Вот ради чего воевали, чтоб вы на вражеских машинах раскатывали». Ну ладно, раз другой техники нет в округе, давайте хотя бы на этой, стал ворчать дед. Считай, что трофейный. Ник запустил двигатель и подмигнул старику. Трофейный тебе, гудел себе под нос дед. Залазить неудобно, высокие дюжи. А ты полностью машину сможешь скрыть? Ты что, специально большую машину взял, чтобы надорвать здоровье старика? «Да могу, конечно». «И в движении?» «Да хоть в полете». «Ну тогда погнали». Дед еще с полчаса капризничал по поводу выбора автомобиля, цепляясь к надуманным недостаткам. Но после все же успокоился. Комфортный салон и отличные ездовые характеристики сделали свое дело. На заправке их пикапа не было. Сравнение транспорта для ворчливого старика не удалось сделать. Видимо, забрали мура по пути. Внедорожник тоже был неплох. «Колонна в пути около трех часов, а это примерно километров сто пятьдесят. Значит, по моим расчетам, догоним их часа через два. И это будет маленькая деревенька. Удобное, тихое место. Время обеда как раз наступит. Как думаешь, они остановятся?» «Да кто ж знает?» — Поглядим. — А был в этих местах? — До деревни не добирался, далековато. Я на лесопеде езжу. — В велосипеде? — поддел деда Ник. — Да, я так и сказал. Умники развелись тут. Ты слушай на ус мотай, что тебе человек опытный говорит. Назидательным тоном стал поучать старик. — Это самый удобный вариант передвижения по Это самый удобный вариант передвижения по улью. «Быстро, бесшумно, бензина не надо. Знай только, смазывай все узлы, чтоб не скрипело ничего». «О, чту, спасибо. Всяко лучше, чем на одиннадцатом маршруте. А дорога чистая. Сколько едем, ни одной серьезной твари не встретилась». «Море ее подчистило. А ты сплюнь три раза и по дереву постучи. О, на, по цевью. В твоей машине разве найдешь что-то путное?» — У тебя зажигалка, кстати, есть? Дед достал пачку сигарет. — А вот прикуриватель, например, путная штука. Ник утопил рукоятку в гнездо. — А твоя где зажигалка? — Да один из муров прихватизировал сегодня, со стола умокнул. А коробок спичек посеял я где-то, наверное, когда садился в машину, из кармана выпали. — Вот же крыса! «Верну я тебе зажигалку». Через два часа проскочили коттеджный поселок. Изменений Ник не заметил. Все те же две пустынные улицы. По пути все же зашли в знакомый дом, где нашли Софию. Наскоро перекусили и отправились дальше. Через полчаса Ник сквозь бинокль рассматривал диспозицию временного вражеского лагеря. «Дед, а я не учел одного обстоятельства». Мы же, когда подъедем и выйдем из машины, она снова станет видимой. Но я же не волшебник, только окружающие меня предметы могу скрывать. Значит, придется нам пешком прогуляться. В стороне от деревни метрах в двухстах вижу коровник, вот туда и загоним машину. Ехать пришлось совсем медленно, чтобы не поднимать много пыли с дороги. Ник боялся не успеть, но, видимо, муры совсем недавно приехали, так как из крайнего дома по очереди выходили едаки с мисками и располагались прямо на улице, присаживаясь на раздобытые стулья и кресла. Видимо, дедовщина в рядах муров была не редкостью. Простые бойцы сидели в сторонке просто на земле. «Война войной, а обед по расписанию», — отметил дед. «Я смотрю, в сухомятку не любители есть. Горячее на обед имеется». «А ты попробуй столько бойцов сухпайками обеспечить. Так провизии меньше с собой возить можно. Он, у них к Уралу полевая кухня приторочена». Одна из дверей коровника была вырвана из рамы и валялась рядом со входом. Ник аккуратно заехал в проем и остановился. По обеим сторонам здания белели многочисленные кости и черепа буренок. Запаха разложения и гниения не было слышно, а это хороший знак. Значит, большой пир случился здесь очень давно, а без кормовой базы новому хозяину здесь делать нечего. Автоматы можно оставить в машине, пойдем налегке. Ник, далеко от меня не отходи, максимум метров 5-7 Воздействую на расстояние. Главное, чтобы между нами никто не пробежал, а то тоже сможет пропасть из виду. Если связь потеряется, ты проявишься. Тут уж как повезет. Понял. Выдвигаемся. Группировка особо не соблюдала режим конспирации. Гогот и матерные разговоры слышались издалека. Моры были на своей территории и никого не боялись. Колонна грузовиков в длину практически заняла всю улицу деревеньки. Свободным оставался только пятачок возле домика, где осуществлялась раздача горячего обеда. Тут же полукругом расселись муры и травили анекдоты и байки улья. Ник с дедом подкрались к группе и засели в 15 метрах. Прислушались. «Братва, а вот еще анекдот. Зацените. Одинокий рейдер на кластере, значит, встретил новичка». Ну, окрестил, как полагается, и стали они слоняться по улью вместе, хабар добывать. А у новичка через неделю, бац, и дар открылся. Тварей мог одним взглядом замораживать, а рейдер их добивал. Только вот побочный эффект проявился. После каждого применения дара у крестника уменьшалось мужское достоинство на полсантиметра. И все бы ничего, только на следующий день напала на них стая тварей. Пришлось рейдеру после этого перекрестить новичка в Виолетту. «Вот же! Фортануло вдвойне рейдеру!» — гоготнул кто-то из толпы. Все дружно заржали. Пошлые анекдоты были здесь в ходу. «Клык! Не упоминал бы ты Орду на кластере!» — рыжий мужичок один не смеялся. «Примета плохая!» Ник пригляделся. «Так это тот суеверный Мур, который заходил к ним в гости!» А шутник — Клык, мелкий вор, взявший зажигалку деда. А рядом с ним третий боец из их команды. «Рыжий, завязывай!» Клык с наглецой в голосе решил усмирить нарушителя веселых посиделок и нарочно достал на обозрение бензиновую зажигалку и подкурил сигарету. «А это откуда у тебя такая вещица? Дай-ка глянуть!» Третий боец взял трофей в руки. «Ого, серебряная!» «Продай, а! Пять спаранов дам!» «Не продается! Если не дрейфишь, как рыжий, присмотри себе что-нибудь на проклятом стабе!» Ухмыльнулся Клык. «Клык, ну ты дебил! Ты не только на себя беду наведешь, так и на нас тоже!» Взорвался рыжий. «Да пошел ты со своими сказочками! Вот видишь, я ж до сих пор жив...» Договорить Клык не успел. Ник в сопровождении деда зашел к нему за спину и сдернул с мура ауру. Бездыханное тело завалилось в центр поляны. Наступила гробовая тишина. «Мертв!» Третий боец ощупал пульс клыка. Затем с ужасом оглядел зажигалку мертвеца, откинул ее от себя и стал судорожно пятиться назад, отталкиваясь руками и ногами от земли. Он беспомощно хватал воздух ртом, не в силах закричать. Настолько сильным был шок, сковывавший голосовые связки. Наконец он встал, попытавшись побежать, но через два шага тоже завалился на землю замертво, как подкошенный. «Это Улей! Улей наказал!» – истерично заорал Рыжий. «Мы все сдохнем тут. Сначала чуть под Орду не попали у города, теперь здесь двое». «Нас на смерть везут!» Бойцы загудели и тоже повскакивали на ноги, побросав миски. Рыжи не унимался и продолжал наводить смуту. «Вы все уже мертвецы!» Рыжий вскинул автомат и передернул затвор. «Не подходите, суки, порешу!» Четверо бойцов надвинулись на него, чтобы успокоить. Рыжий с протяжным криком выжил спуск. и длинная автоматная очередь перечеркнула толпу муров. Вдруг раздался легкий хлопок, и голова рыжего дернулась, взорвавшись кучей кровавых брызг. Автомат мигом замолчал. По улице валялось десяток раненых муров разной степени тяжести. «Но кто еще суеверный?» За спинами послышался резкий женский голос. «Кому еще башку продырявить?» Аиду сопровождал здоровый мужик. Он поочередно наводил ствол на присутствующих моров. Все притихли, кроме стонущих раненых. Но было видно, что бойцы были крайне недовольны нынешним положением вещей, тем более новоявленным начальством. «Рентген, позаботься о раненых, поедешь в последнем Урале. А остальные — по машинам». Моры нехотя сдвинулись с места и разошлись по машинам. «Аида, тут что-то странное творится». «У этих двух никаких ранений нет. От Отчего умерли, неизвестно. Сердце, что ли, прихватило? На дороге мои нашли дохлого лотерейщика. Там только споровый мешок вскрыт, больше никаких ранений. Или место нехорошее, или тварь какая завелась с дарами. Но чтобы средь белого дня такое сделать перед носом, это за пределами моего понимания. Сенс никого не видит в округе». «Да, странно. Нужно скорее ехать, пока эти придурки друг друга не перестреляли. И не задерживайся здесь. Ты знаешь, что делать». Аида осмотрелась вокруг и пошла в нос колонны. «Ник, Ник!» – дед отчаянно тормошил парня. «Очнись!» «А? Что?» «Ты второго зачем трогал? Там одного хватило бы. Надорвался ты. На, живца глотни. Я тебя еле оттащил оттуда. Потом стрельба была». «А, я откат, значит, словил?» «Стрельба?» Я не слышал. «Да, там дурачок среди них был, по своим шмалять стал. и того четырнадцать жертв. Ого, ничего себе постреляли». ты и свалил». Рыжий ранил десятерых. Дурачка этого следом та девка успокоила. Оставила бугая с ними. А тот церемониться с ними не стал. Всех в расход. Не люди, а твари какие-то. Просто большие ставки у них. А война все спишет. Подожди-ка, я тринадцать насчитал. Последнего бугая я угробил. Грузовик теперь у нас. Ну ты даешь, дед». «Не забудь мне напомнить, чтоб я тебе медаль выписал. Ну что, рванем за ними дальше?» «Ник!» Дед чиркнул своей вновь обретенной зажигалкой и закурил. «Ты видел, сколько среди них молодняка? Больше половины состава. В основном зеленые ребята, 16-20 лет. Неправильно все это. Это муры сначала, а потом уже люди. Меня так крестный учил». Ты знаешь обе стороны медали, а они одну. Это же дети. Их собирали по всем близлежащим кластерам и промывали мозги. Им дали автоматы и сказали, враг там. Ник, это не моя война. Если нам удастся без кровопролития задержать их, то я поеду с тобой и дальше. А ты грузовик скрыть сможешь? Могу попробовать, но если и смогу, то ненадолго. тогда поехали обещаю, жертв больше не будет, по крайней мере по нашей вине. Стап восточный 8 часов ровно звонок в администрации. Сло Таран снял трубку. Догадался откуда звонок. Ночной голос шумно выдохнул, видимо, говоривший курил сигарету. «Я уже знаю про главный склад. Мы готовы договариваться. Нам не нужны лишние жертвы». «Правильно говоришь. Арсенала у нас хватит, чтоб каждого жителя твоего стаба казнить 10 раз». «Предлагаю встретиться. Я хочу обговорить условия отхода. Через час я буду в Восточном экспрессе». На другом конце провода взяли длинную паузу, но вскоре собеседник вернулся к разговору. «Хорошо. Главный согласен. Только без фокусов. Будь там один». И в телефоне раздались короткие гудки. «Ну вот и все», — таран положил трубку. «Уверен». Кэп нервно постучал карандашом по столу. «Обратного пути нет, Кэп». Глава снял кобуру с пистолетом, положил на стол и вышел из кабинета. К ресторану «Восточный экспресс» подъехали два «Хамви», «БТР» и «УАЗ». Не менее двадцати бойцов в полной экипировке оцепили здание по периметру и ворвались внутрь. Таран сидел один за центральным столиком напротив входа. Он послушно поднял руки и дал себя обыскать. «Здесь гражданские, повариха и официантка». — донеслось из кухни. «Симпатичное?» — боец заглянул во внутреннее помещение. «Да так, ничего особенного». «Оставь, вдруг шеф закажет что-нибудь поесть», — махнул боец. Следом вплотную ко входу подъехал тигр. Из него вышел мужчина в костюме и вошел внутрь. «Здравствуй, таран! Здравствуй, Кант! Видишь, как все меняется?» «Вчера ты был главой стаба, сегодня я». «Горыныч у тебя?» «Да, у меня. Живой он, почти». «Он же наш крестный, твой и мой. Ну и зачем?» «Горыныч идиот, сделал большую ошибку, когда назначил тебя главой», — зло прошипел Кант. «Мы в впятером нашли этот стаб семь лет назад. Сестра Горыныча тогда пошла у него на поводу». а могла бы тоже выдвинуть свою кандидатуру. Она мне потом втайне рассказала, что они сами друг друга покрестили. Человек, который их спас из кластера, пропал или погиб, а они его неправильно поняли. И выходит, Таран, что у нас по факту с тобой два крестных, а не один. Не знаю, может, из-за этой ошибки с крещением у Горыныча такой дар специфический и открылся. «Так тебе что, власть была нужна и всего-то?» «Мы все имели равные права, но он, как крестный, сделал ставку на силу, а не на ум. Все эти годы Восточный не развивается почти. Управленница с тебя никакой. На твоем месте должен был быть я. Крестный всем нам жизнь сломал. Мы для него как подопытные кролики были». «У него талант. Я его полностью оправдываю». Хочешь сказать, спич плохо справляется со своей работой? Это же настоящее чудо. Его безумные идеи с визуализацией даров и внесением в них правок из нас уродов сделали. Наши умения ментатов остановились в развитии, и это конец. Сначала он на мне потренировался, потом и спича загубил. Но одного он не учел. «Благодаря этим экспериментам я снова нашел свою жену. Дар у нее особый, с помощью которого мы общались эти годы». «А оно? Так она же погибла». «Нет, Таран, она выжила. Ее бросили умирать твои бойцы. И скоро ты ее увидишь». «Так она, как и ты, с Мурами». «Они спасли ее. Мне было этого достаточно, чтобы понять, кто есть кто». — А теперь можно поговорить и о делах. Таран, ты какой-то напряженный, расслабься. Больше тебе не придется ничем управлять. — Ну да, сейчас, когда я узнал от тебя всё, я могу расслабиться. Таран развалился в кресле и улыбнулся. — Не понял, ну в смысле расслабиться? Кант беспокоенно зазирался по сторонам. — Ты сказал, что Горыныч ошибся, когда выбрал силу. Так вот, самый мой мощный дар — это временная нейтрализация умений улья или попросту глушилка. А теперь наслаждайся. Со стороны бара к столику подошла девушка и красивым голосом пропела. — Здравствуйте, меня зовут Ника. Сегодня я обслуживаю ваш столик.